Система наших оборонительных укреплений, меньше чем за сутки, была собрана сотней тысяч обученных людей. Да и сам я тоже постарался. Цепь из крепостей и приграз на пути захватчиков получилась огромной. У нас даже минное поле имелось, созданное при помощи инженеров и артифакторов, сумевших найти применение полу драгоценным камням, добытым в нагорном вале. Мы двигались стремительно, и так же стремительно запустили процесс захвата гексов.